Глава 11 Теперь газет в камеру не доставлялось. Заметив, что из них вырезается все, могущее касаться экзекуции, Цинцинад сам отказался от них. Утренний завтрак упростился. Вместо шоколада хотя бы слабого давали брондахлыст, сплотили и чаинок. Гринков же было не раскусить.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 И была знакомая царапина, до которой этот драгоценный параллелограмм света доходил в десять часов утра. От дикого каменного пола поднимался ползучий, хватающий за пятки холодок. Недоразвитое, злое, маленькое эхо обитало в какой-то части слегка вогнутого потолка с лампочкой, окруженной решеткой посредине. То есть нет не совсем посредине, неправильность, мучительно раздражавшая глаз, и в этом смысле не менее мучительно была неудавшаяся попытка закрасить железную дверь. Из трех представителей мебели койки стола стула лишь последний мог быть передвигаем. Передвигался и паук. Вверху там, где начиналась пологая впадина окна, упитанный черный зверек нашел опорные точки для первоклассной паутины с той же сметливостью, которую выказывала Марфинька, когда в непригоднейшем с виду углу находила, где и как развесить белье для сушки. Сложив перед собою лапы так, что торчали врозь магнатые локти, Он круглыми карими глазами глядел на руку с карандашом, тянувшимся к нему, и начинал пятиться, не спуская с нее глаз. Зато с большой охотой брал кончиками лапы с громадных пальцев Родионом муху или мотылька. И вот сейчас, например, на юго-западе паутины висела сиротливое бабочкино крыло румяная шелковистой тенью с синими ромбиками по зубчатому краю. Оно едва-едва шевелилось на тонком скользняке. Надписи на стенах были теперь замазаны. Исчезло и расписание правил. Унесён был, может быть, разбит классический кувшин с темной пещерной водой на гулком донце. Голо, грозно и холодно было в этом помещении, где свойство тюремности подавлялось бесстрастием канцелярской, больничной или какой-то другой комнаты для ожидающих, когда дело уже к вечеру и слышно только жужжание в ушах, причем ужас этого ожидания был как-то сопряжен с неправильно найденным центром потолка. На столе, покрытом с некоторых пор клетчатой клеенкой, лежали в сапожно-черных переплеток библиотечные томы. Карандаш, утративший стройности, сильно искусанный, покоился на мельнице сложенных, стремительно исписанных листах. Тут же валялось письмо к Марфеньке, оконченное Ценцинатом еще накануне, то есть в день после свидания, но он все не мог решиться отослать его а потому дал ему полежать, точно от самого предмета ждал того созревания, которого никак не достигала безвольная, нуждавшаяся в другом климате мысль. Речь будет сейчас о драгоценности Цинценната, о его плотской неполноте, о том, что главная его часть находилась совсем в другом месте, а тут, недоумевая, Блуждала лишь незначительная доля его. Цинцинад бедный, смутный, Цинцинад сравнительно глупый, Как бываешь во сне, доверчив, слаб и глуп. Но и во сне все равно, всё равно Настоящая его жизнь слишком сквозила. Прозрачно побелевшее лицо Цинценната с пушком на впалых щеках и усами такой нежности волосяной субстанции, что это казалось растрипавшийся над губой солнечный свет, небольшое, еще молодое, невзирая на все терзания лицо Цинценната со скользящими непостоянного оттенка, слегка как бы призрачными глазами, было по выражению своему «совершенно у нас недопустимо».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 но в сущности необыкновенно сильной, горячей и своебытной жизнью. Голубые, как самое голубое, пульсировали жилки. Чистая хрустальная слюна увлажнена губы, трепетала кожа на щеках, на лбу окаймленным растворенным светом. И так все это дразнило, что наблюдателю хотелось тут же разъять, и скромсать, изничтожить наглу ускользающую плоть, И всё то, что подразумевалось ею, что невнятно выражало она собой всё то невозможное, вольное, ослепительное